Терапевт не защищает других специалистов и не предъявляет им необоснованных обвинений. Терапевт принимает ответственность за собственное поведение, но отказывается отвечать за поведение других членов терапевтического коллектива. Терапевт не защищает пациента перед другими членами терапевтического коллектива. Терапевт принимает тот факт, что все совершают ошибки. Терапевт помогает пациенту вмешиваться в свое терапевтическое окружение, когда другое лечение оказывается неэффективным или иатрогенным, Терапевт принимает звонки от других людей по поводу кризиса пациента как консультант, а не как индивидуальный управляющий. Терапевт не говорит за пациента в его отсутствие. Терапевт предоставляет общую информацию, получает от собеседника информацию о степени риска ситуации и консультирует пациента, как эффективно реагировать на кризис. Терапевт наставляет пациента во время собраний по обсуждению клинических случаев, помогает ему организовать такие собрания.